и притаился за моей спиной но взгляд шамана настигал его и там по требованию Канесса манаури рассказал всю историю пребывания в плену на острове маргарита побег оттуда и дальнейшие наши приключения вплоть до сегодняшнего дня рассказ был долгим индейцы окружив нас плотным кольцом слушали затаив дыхание и даже старейшины несколько смягчились хотя, как видно, и не отрешились полностью от прежней настороженности. Когда Манаурий умолк, воцарилась мертвая тишина. Нарушил ее Канесса. Недобро сверкнув глазами, верховный вождь с угрозой в голосе обратился ко мне и к Манаури. «С чем вы к нам прибыли?» «Отвечайте!» «Это неожиданная враждебность, как и странный смысл его слов, ошеломил нас, лишил дара речи». «Какие козни вы замышляете!» Рявкнул Конесса. И тут я впервые увидел, как Манаури вспыхнул диким гневом. Лицо его потемнело и скозилось яростной гримасой хищного зверя. Но он не утратил самообладания, не взорвался и не сделал ни одного непочтительного движения, а лишь глухо сдавленным голосом процедил: Как смеешь ты возводить на нас такую клевету? Мы не замышляем никаких козней, зная это Конесса. Мы пришли сюда как братья к братьям. «У нас чистая совесть». «Чистая? Как смеешь ты не верить? Где твой разум?» В ответ Конесса злобно фыркнул. «А что вы делали у вараулов? Ты станешь отрицать?» «Спросил он. А что плохого мы там сделали?» «Вы с ними сговорились. Ты будешь это отрицать?» «Сговорились? Вараулы встречали нас гостеприимно?» «Значит, вы не заключали с ними подлого союза?» «Подлого?» «Да, Манаури, подлого союза против меня! Вы хотите с помощью вараулов посеять рознь в нашем племени!» Этого Манаури снести уже не мог. Он встал, медленно, словно крадучись, приблизился к верховному вождю и, наклонившись над ним, гневно бросил ему в лицо оскорбительные слова. «Канесса, черви сожрали твой разум! Ты плохо встречаешь гостей! Пожалел и для нас, и для себя Кашири, выпил его мало...» а язык твой болтал вздор, будто ты пьян до потери сознания. Дело принимало серьезный оборот. Верховный вождь у южноамериканских племен, как правило, не обладает безоговорочной властью, не вершит над подданными суд и расправу и остается главой племени, лишь пока признается его ум и храбрость. Теперь же презрительные слова Манаури могли повлечь за собой далеко идущие последствия и даже катастрофу. Конесса мог бросить свою свиту, вооруженную до зубов, на нас, которые не имели при себе в эту минуту почти никакого оружия, и уничтожить всю нашу группу одним ударом. Я решил, что Манаури перегнул палку. К счастью, до схватки пока не дошло. Конесса ничего не предпринимал и продолжал спокойно сидеть. Возможно, он опасался благожелательного отношения к нам со стороны всего племени. Возможно, вообще по натуре не был склонен к насилию. Сору следовало немедленно замять и не допустить дела до крайности. Я подозревал, что Манаурий, хитрец, умышленно довел все до раздора, чтобы проверить свое влияние в племени и, дав резкий отпор грубости Канесса, испытать свои силы. Если он стремился к этому, то, безусловно, цели своей достиг и одержал верх над Канесса. Но как бы там ни было, горячие головы обоих следовало остудить. Среди всеобщего возбуждения я потребовал слова. Арнак и Вагура тут же пришли мне на помощь, и совместными усилиями мы быстро установили тишину. «Я друг Манаури», – провозгласил я громким голосом. «Но я хочу стать и другом Канеса, и другом Карапаны и Пиракая». Затем я перешел к тому, как общая доля и недоля сдружила всех нас – Араваков, Негров и меня. как искренне я привязался к своим товарищам. Они заслужили мое уважение, ибо я открыл в них те качества, мысли и чувства, которые ценю превыше всего, а превыше всего я ценю верность и честность. Ложь никогда не сорвется с моего языка, и потому Конесса должен мне верить, когда я говорю, что все мы пришли сюда с чистым сердцем, как братья к братьям. А союз, заключенный с вараулами, не направлен против верховного вождя. «Тогда зачем вы его заключали?» — огрызнулся опять Канесса. «А разве тебе неизвестно, какая угроза нависла над нами с юга? Разве в прошлый сухой сезон не пропала без вести группа ваших араваков?» — напомнил я. «И Канесса, и все собравшиеся хорошо знали о планах Карибов, и потому слова мои были встречены шепотом одобрения». «Вараулы живут не только на Ориноко, продолжал я. «Их селение есть и далеко на юге. Они немало натерпелись горя от атаковоев. Они знают, что мы хорошо вооружены, знают о наших победах и хотят с нами мира. Разве это плохо? Почему же они пришли не ко мне, а к вам?» — не успокаивался Конесса. «Мы проплывали мимо их селения. А союз касается всех араваков, живущих на Этамаке». «Мы только посланцы, и сообщаем об этом союзе с вараулами тебе, Конесса». Но даже такое объяснение не удовлетворило задетое самолюбие Верховного Вождя. «А зачем вы создали новый род?» – гневно воскликнул он. «Хотите вбить клин в наше племя, внести раздор?» «Нет», – живо возразил я. «Люди, пережившие тяжкое рабство, многие несчастья и беды, «Вместе добывавшие себе свободу, эти люди хотят и дальше жить вместе, одной семьей, единым родом и притом служить всему племени. Разве можно их за это судить?» «У вас большие богатства», — не унимался Канессер. «Вы всех переманите в свой род, создадите свое племя, вы угрожаете». Карапана, перестань лаять Конесса! Раздался скрипучий старческий голос. Голос чуть слышный, невыразительный, но какое он произвел впечатление? Конеса не только умолк, но как бы сразу скис Это вмешался Карапана, шаман. После его слов наступила мертвая тишина. Перестань, повторил Карапана. «Ты, Конесса, лаешь, как глупый пес!» Конесса и впрямь умолк, словно побитая собака. Похотливые его глазки смотрели так обалдело, что нетрудно было понять. От изумления он сразу растерял все свои мысли. Он открывал рот, хотел что-то сказать, казалось даже выразиться, но Карапана не дал ему опомниться и продолжал. «Это наши братья, приветствуйте их!» «Да, мы ваши братья!» Подхватил я обрадованно. «Подайте им руки!» — живо подбодрил шаман старейшин. «Это обычай белых?» «Но они долго жили среди белых!» «Не пожалей руки, Конесса! И ты, Пирокай, и вы все!» Враждебная атмосфера сразу разрядилась, будто по мановению волшебной палочки. Здравый смысл и сердечность восторжествовали. Старейшины приблизились к нам... Протягивали руки, расточали улыбки, выражали гостеприимство. Остальные индейцы, стоявшие в стороне и огорченные поначалу враждебностью старейшин, теперь бурно ликовали. Один лишь Карапана, главный вдохновитель наступившего мира и согласия, не принимал участия в этом всеобщем ликовании. Он по-прежнему сидел на табурете, исполненный старческого достоинства». Курил трубку, проницательно поглядывал из клубов дыма и молчал. «Вараулам вы привезли подарки, а нам?» – воскликнул кто-то из старейшин. «Привезли и вам!» – с готовностью ответил Манаури. «Я хочу шпагу!» – крикнул Фуюди. «И я хочу шпагу!» – поспешил за ним Пиракай. «И я, и я!» – послышалось со всех сторон. Видно, испанские шпаги со временем нашей бытности у вараулов – Вошли в моду на берегах Оренока. К сожалению, лишних шпаг у нас оставалось всего две, и получили их Канесса и Пирокай. Остальным пришлось довольствоваться разными тряпками, одеждой. Несколько кафтанов украсили плечи лучших воинов. Глаза шамана хищно горели, но и он получил свое богатую капитанскую шляпу с великолепным страусовым пером. Старейшин буквально обуяло безумство алчности. Они теребили нас и с чисто детской настойчивостью требовали что-нибудь подарить, и притом не одну вещь, а сразу много. Дай мне мушкет, наступал на меня Канесса. И мне тоже, тут же не отставал от него пирокай. Оружия я пока не дам, ответил я. Они сейчас нужны мне самому. Вы получите их, но потом. Страсти понемногу улеглись. День кончался, было еще не темно. Но солнце за туманной дымкой клонилось уже к западу. И так, утомительное наше путешествие привело нас, или по крайней мере моих товарищей, к цели. Мы были у своих. Страстная мечта многих месяцев, да что там, долгих лет, осуществилась полностью и самым лучшим образом. Удалось даже успешно преодолеть последнюю преграду – неприязнь со стороны предубежденных старейшин. обезоружить их искренностью, ну и, конечно, подарками. Очнулся я от устремленного на меня напряженного взгляда шамана. Он смотрел изучающе, с недоброй иронической усмешкой на холодных губах. Как только взгляды наши встретились, жестокость, написанная на его лице, тотчас же смягчилась и пропала. Шаман жестами спросил, не желаю ли я покурить его трубку, Я дал понять, что не возражаю. «Не бери его трубки в рот!» — услышал я за собой испуганный шепот. Это остерегал меня хромой Арасибу, сидевший на земле за моей спиной. Никто, кроме меня, его не слышал. Но он говорил по-аравакски, и я сделал вид, что не понял его предостережения. Я взял трубку из рук Карапаны, вложил ее в рот и сделал глубокую затяжку. В тот же миг, содрогнувшись, я убедился в правильности предостережения, но было поздно. В трубке содержался какой-то яд. Сквозь табачный дым явственно пробивался незнакомый кисловатый привкус. Голова у меня закружилась, фигура карапаны поплыла перед глазами, и я едва не потерял сознание. Все это произошло с молниеносной быстротой. Недомогание длилось всего несколько секунд, а когда сознание ко мне вернулось, шаман все так же с издевкой усмехался. В голове у меня еще шумело, но и эти неприятные ощущения вскоре исчезли, и, казалось, отравление не оставило никаких следов. Карапана с преувеличенным почтением вынул из моей руки трубку и сам затянулся из нее раз, второй, третий... глубоко вдыхая, затем выпуская густые клубы дыма. Я наблюдал за ним с пристальным вниманием. Ни одно малейшее движение его не ускользало от меня. Но хотя шаман ничего в трубке не заменил и курил ее так же, как и я, мне не удалось заметить у него ни единого признака недомогания. Яд на него либо не действовал, либо, и это казалось наиболее вероятным, его вообще не было в дыме, когда он курил. и я не мог найти этому объяснения. Карапана заметил мое недоумение, удовлетворенно хихикнул и с издевкой произнес. «Кажется мне, табак наш пришелся тебе не по вкусу». Я встал. Ноги у меня еще дрожали. Наклонившись над шаманом и сурово нахмурив брови, я сжал кулак и процедил сквозь зубы. «Не советую тебе, Карапана, найти во мне недруга». И глупые свои шуточки со мной ты оставь!» Слова эти Карапана пропустил мимо ушей, словно и не понял их смысл, считая все произошедшее просто удачной шуткой. В глазах его светилось немое торжество, торжество и издевка, когда он елейным голосом, с показным сочувствием, как бы оправдываясь, проговорил «Да, не на пользу тебе наш табак, белый ягуар!» «Не на пользу!» «Все это происшествие, несомненно, призвано было служить скрытым предостережением, и я отлично это понимал. Значит, ослаблять бдительность в этой обстановке с моей стороны было бы непростительным легкомыслием». Конесса точит зубы. Яд, данный мне колдуном, не повлек за собой каких-либо особых бед, и спустя полчаса я совершенно пришел в себя. Когда мы остались одни, Арасибо через Арнака объяснил мне уловку шамана. Его бамбуковая трубка разделялась деревянной пластинкой на две изолированные друг от друга части. В одной находился обычный табак, а в другой табак с ядом. Вероятно, с какой-нибудь ядовитой травой. Там, где трубку держат, незаметно можно было надавить бамбук большим пальцем и закрыть отверстие с отравой и спокойно втягивать дым с другой трубки с обычным табаком. Но ну, а знающий это вдыхал дым сразу из обеих трубок и одурманенный терял сознание. «А это сильный яд?» – спросил я. «Еще как!» – убежденно проговорила Расиба. Если принять его чуть больше, человека уже не спасешь. Откуда же ты, брат, все это знаешь? Я взглянул на Арасиба не без тени удивления. Охотник, явно польщенный, в улыбке растянул рот до ушей. А я подглядывал за ним, подсматривал потихоньку, учился его колдовству и хитростям. Вот поэтому они и не взлюбили Арасиба, ставил Арнак. Карапана и Канесса. Ну да, будь их воля, они удушили бы его. Хижина, выделенная мне главным вождем для жилья, находилась на берегу реки в полумиле от резиденции Канесса. А в двух десятках шагов от нее стоял шалаш, в котором должен был пока жить Манаури. Между Сиримой и этим нашим новым поселением протянулась, словно пограничная полоса, небольшая роща. закрывавшая нам вид на сириму. Когда на следующий день, утром, после ночи, проведенной на палубе шхуны, я направился в свою хижину, первым, что бросилось мне в глаза, был человеческий череп, венчавший небольшой холмик у стены. Это пугало скалило зубы навстречу входящим. Я содрогнулся при виде жуткого зрелища и поспешил позвать своих друзей. Охваченные ужасом, они сначала остолбенели... а потом энергично закивали головами. «Здесь умер человек», — объяснил мне Орнак. «А это его могила и череп. Карибы хоронят умерших в своих хижинах, там, где они жили». «Ты говоришь, карибы? Разве это хижина не Араваков?» «Нет, это старая хижина. Вероятно, здесь жила какая-то семья карибов. В такой хижине не смеет жить никто, кроме духа умершего». «Почему же тогда Канеса велел мне здесь жить?» – удивился я. «Возможно, он думает, – сказал Арнак, – что этот обычай касается только нас и не относится к тебе, бледнолицому». «Не верю», – буркнул Манаури. «Посовещавшись, мы единодушно решили, что в хижине с могилой я жить не стану». Пребывание в хижине, где жил покойник, мне мало улыбалось, а главное могло восстановить против меня... как против святотаться многих индейцев. Временно я разместился в шалаше Манаури, а мои соратники вместе со мной и многими добровольцами из числа туземцев, не мешкая, тут же принялись возводить для меня новое жилище. Среди всеобщей радости и веселья работа шла спора, и уже к полудню возвышалось строение, разве что чуть похуже резиденции самого Канесса. Прочная пальмовая крыша, три бамбуковых стены и четвертая, хотя и частично открытая, но с широким навесом. Все это надежно защищало от бури и ливней. Хижина, а точнее просторный шалаш, была настолько вместительна, что я предложил поселиться в ней вместе со мной Арнаку и Вагуре, неразлучным моим друзьям. Остальные наши товарищи, не теряя времени, тоже сооружали себе хижины. Но не в разброс, как это принято у индейцев. а все вместе, одну возле другой. Как видно, наш род намерен был и впредь держаться сообща. Оставалось лишь удивляться, как в расположении хижин, словно в зеркале, отражались личные чувства симпатии и привязанности. Негры построили свои хижины вокруг хижины Манаури, словно личная гвардия вождя. Арасиба предпочел место возле меня и стал ближайшим моим соседом. а по другую сторону, тоже поблизости от моей хижины, расположилась в шалаше Ласана с ребенком. Под вечер нас посетил Конесса, пришедший посмотреть, как мы разместились. И, пользуясь случаем, я выложил ему все, что думаю по поводу хижины с могилой. Этим я дал ему недвусмысленно понять, что характер у меня вспыльчивый, не терпящий оскорблений, и нанесенные мне обиды я не всегда склонен оставлять безнаказанными. «Обиды?» — сказал он с дельным удивлением. «В этом нет ничего обидного. А что же тогда? Неудачная шутка? Или вероломная ловушка?» «Верно, ловушка», — плотовато согласился Конесса. Его мясистые губы сложились в какое-то подобие улыбки. «Но не вероломная. Это просто проверка твоих сил. Один сует мне в трубку яд, другой посылает жить в хижину табу». Стал я его укорять. «Ты удивлен?» Губы вождя еще улыбались, но раскосые глаза его смотрели холодно и настороженно. «Да, удивлен. Разве я не гость ваш?» «Ты наш гость. Но какой? Необычный. Не такой, как другие гости. Ты, говорят, обладаешь таинственной силой, и мы хотим подвергнуть ее испытанию. Для этого вы и сунули мне яд?» «Да». Яд на тебя действует, теперь мы это знаем. И знаем, что дух мертвого сильнее тебя. Ты боишься его. Он вселяет в тебя страх. В этом ты ошибаешься, Канесса. Разве ты не бежал из хижины табу? Бежал, а как же. Но не из страха перед духом, можешь мне поверить? о -е -е. На толстом лице Канесса отразилась недоверчивая глумливость. «Я чту ваши обычаи и обряды», — продолжал я многозначительно. «Я не хочу осквернять жилище мертвого, и это все». Однако сомнение в его глазах не угасло, и он в упор бесцеремонным взглядом изучающе окидывал меня с ног до головы. «Говорят, мушкетные пули отскакивают от тебя». «Это выдумки. А стрелы из лука не пробивают твоего тела. Это правда?» Глупости. Я такой же смертный, как и всякий другой. Коннесса не спускал с меня подозрительного взгляда и, как видно, не очень там не верил. Голова его как-то недоверчиво склонилась и странно подергивалась. Не станешь же ты отрицать, что у тебя есть нечто, чего нету других. Нет, не стану. Живо откликнулся я. А, вот видишь, он произнес это с торжеством. Но я тут же охладил его пыл. Да, правда, у меня есть нечто. И это нечто – мой большой опыт. Я повидал мир, видел много врагов. Одних побеждал я, другие побеждали меня. И у этих последних я больше всего научился. Научился, слышишь? В этом и кроется вся моя тайна. И тут мы заметили Лосану, возвращавшуюся от реки к своему шалашу с большой тыквой для воды на голове. «Ты здесь?» – спросил он удивленно. «Здесь?» – коротко ответила она и пошла дальше, не обращая на нас внимания. «Стой, Лосана!» – окрикнул он. «Я кое-что тебе скажу. Твое место не здесь, а где?» – обратила она к нему гневное лицо и остановилась. «Твое место в моем доме?» – объявил он. «Ступай туда сейчас же, быстро!» Лосана окинула его не слишком приветливым взглядом, но и страха своего скрыть полностью не смогла. «Что это пришло тебе в голову?» — фыркнула она. «Не спорь, женщина! Покорись и ступай!» «Не пойду!» — сказала она твердо. «Я принадлежу к роду белого ягуара, и здесь мое место!» «Да, здесь!» «Не пойдешь?» — крикнул Конесса резко. «А ну, марш! Живо!» Сопротивление Лосаны его разъярило. Как видно, эта женщина пришлась ему по вкусу, и он вовсю точил на нее зубы. «Погоди-ка, Несса!» вмешался я миролюбиво, придерживая его за руку. «Давай поговорим спокойно, по-человечески. У араваков женщины имеют свои права и не являются рабынями мужчин. Так мне говорили?» «Ну и что, что из этого?» – вскинулся вождь. «Значит, она вправе поступать так, как ей нравится». «Не совсем». «Она еще молода, мужа потеряла, у нее ребенок, значит, она нуждается в защите. Племя возьмет ее под защиту. У нее уже есть защитник», — возразил я. «Кто?» «Я». Канесса вызывающий прищурил глаза. «Ты хочешь сказать, она твоя жена? А я знаю, что это не так». «Да, не так, но я взял ее под свою защиту. А это почти то же самое». «Разве она хотела твоей защиты?» «Хотела». Лосана проговорила это громко и так тряхнула при этом головой, что ее черные волосы рассыпались по плечам. «И дальше хочу». Мы были не одни. Помимо Арнака, эту сцену наблюдало с десяток индейцев из нашей группы и несколько других местных араваков. Последних особенно возмутили наглые притязания Канесса. Вождь это заметил, сбавил тон, и предпочел отступить. «Ладно, но мы еще встретимся», пробурчал он себе под нос и хотел уйти. «Постой, Канеса, остановил я его. «Этот вопрос ясен, Лосана остается со мной, но сказанное тобой не ясно и непонятно. О чем ты говоришь? Ты строишь нам разные козни, а ты ведь принял наши подарки, и шпагу, и другие. Разве этого мало?» «А, -а может и мало», — засмеялся он вызывающе. «Одного не понимаю», — продолжал я. «Где-то там, на юге, грозные оковои готовятся, судя по всему, идти против вас сюда, на Ореноко, войной. А вы, вместо того, чтобы собрать все свои силы и дух, подрываете их, как безумные слепцы. Вы сеете в племени скандалы, раздоры. Навлекаете на себя бурю, а на всех нас несчастье». «Это кто сеет?» — воскликнул Канесса, будто услышал веселую шутку. «Мы сеем? Мы навлекаем несчастье? Мы порождаем раздоры?» «А кто же?» «Да это вы! Пока вас здесь не было, никто не нарушал у нас мира! Кто лишил племя покоя? Вы со своим приходом! Это вы во всем виноваты!» Так, перевернув все с ног на голову и всячески нас понося, Канесса удалился, еще более обострив обстановку. кое-какие горячие головы из числа моих друзей стали было предлагать даже покинуть Сериму и основать свое селение на берегу Итамаки, на несколько миль выше негостеприимной деревни. Но большинство, и в том числе манаури, этому воспротивились, веря, что недоброжелательность старейшин постепенно рассеется и все само собой образуется. Диковины джунглей Все последующие дни мы проводили в праздности. Еды у нас было в изобилии, поскольку жители Сиримы, за два года неплохо обосновавшиеся, щедро делились с нами своими запасами и даже разрешили собирать на их полях созревший урожай. Основу нашей пищи составляли клубни растения, которые индейцы называли маниокой. из которых сначала надо было выжимать несъедобный сок, а затем уже варить и есть. Прекрасно разнообразили наш стол всевозможные фрукты, как выращиваемые вблизи жилища, так и дикорастущие. Но прежде всего, конечно, рыба, тишмя, кишевшая в реках и практически в каждой луже. Кроме того, не было у нас недостатка, естественно, и в разного рода лесной дичи, начиная от диких кабанов и кончая гусеницами, гнездившимися в трухлявых пнях. Спустя несколько дней люди нашей группы втянулись в ритм жизни индейской деревни. Праздность была им не свойственна. Одни отыскивали в джунглях участки, пригодные для корчевки и распашки под поля, другие отправлялись на реку ловить рыбу, используя при этом либо удочки, либо верши, либо стрелы и луки, а то даже перегораживая течение и применяя яды. Третьи шли в лес за фруктами или на охоту. К этим последним присоединялся и я, безмерно довольный, что оказался наконец в своей стихии. Шхуну мы подвели к самому поселку и поставили на якорь у берега, прямо против моей хижины. Важно было иметь ее всегда под рукой и на виду, поскольку в трюмах судно мы хранили все наши запасы и трофеи, добытые у испанцев. Опасность, грозившая нам со стороны Аковоев, не давала мне возможность почивать на лаврах. И я часто проводил занятия по стрельбе из ружей. Подопечные мои занимались охотно, радуя мое сердце успехами. И когда обрели необходимую сноровку, я разрешил им брать ружья на охоту. В лесу индейцы лучше управлялись луками и стрелами, чем с огнестрельным оружием, но несмотря на это... Охотно брали с собой и ружья, с гордостью перекидывая их через плечо. Они считали, что это придает им больше воинственности и солидности. В минуты, свободные от вылазок в лес и на реку, мы не пренебрегали занятиями и другими видами оружия, такими как луки, копья, палицы и до да то ли неведомая мне воздуходувка. Это бамбуковая трубка... 8-9 футов в длину, из которой силой выдувались небольшие отравленные стрелы, летевшие на значительное расстояние. Всех нас охватывал азарт соревнования, и некоторые стрелки добились поразительного мастерства. Канесса и пособник его Пиракай с самого начала пытались расколоть нашу группу, сманивая людей всяческими посулами, но добились они немногого. Все их старания Кроме двух случаев с душами неустойчивыми, окончились неудачи. Наши люди хотели жить вместе, чувствовали себя поистине одним племенем, единой семьей. Их изобретательность и предприимчивость оказывала магическое влияние на многих жителей Серимы. Не приходилось удивляться, что близкие родственники членов племени Белого Ягуара перебрались к нам и поселились в наших шалашах. Но и другие индейцы, которые не состояли в родстве, также тянулись к нам. Они искали нашей дружбы, порой совета, а то и просто задушевной беседы, и вообще охотно поселились бы поблизости от нашего костра. Но Манаури решительно этому воспротивился, стремясь не разжигать зависти старейшин и без того глядевших на нас косо. Охотиться в лес мы ходили по двое или по трое. Как правило, я с орнаком или вагурой, а порой и с лосаной, особенно после того, как в хижину к ней переселилась ее мать. Лишь теперь я по-настоящему стал ощущать неописуемую, просто ошеломляющую прелесть окружающего нас леса. В северных лесах моей родины множество всяких деревьев. Но в какое сравнение это могло идти с буйной пышностью, со сказочным богатством здешней растительности? В Вирджинских лесах немало непроходимых чащ, но разве сравнить их со здешними чащебами, с буйным неистовством зелени, с невообразимым хаосом неукротимых ветвей, листьев, лиан, колючек, среди которых трудно ступить и шагу, где все сковывает человека, гнетет его тело и даже мысль и его душу. На первый взгляд это безумный и ошеломляющий хаос, Но стоит опытному охотнику всмотреться пристальнее и в кажущемся беспорядке, он начинает примечать мудрость природы, разумные закономерности ее бытия, начинает постигать дикую ее красоту. И более того, находит в ней пленительно терпкую прелесть. И в то же время никогда не ведомо, чем для человека станет непроглядная чаще, добрым другом или коварным врагом. Кроме ягуара, на охотника могли выскочить тут и другие хищные кошки, из которых одну, сплошь желтую, как лев, называют пумой. Могли попасть на мушку в густых лесах и олени, мазамы, и свиньи, пекари, а по берегам рек водосвинки и топиры, могучие животные с прочным, как щит, кожным покровом и удлиненным, словно у диковинного слона носом. И, конечно, бесчисленные стада всевозможных обезьян. Мог здесь охотник встретить и броненосца, животное, сплошь покрытое панцирными щитками, и другое диво – муравьеда, пожирателя муравьев, с нелепо длинной мордой и такими мощными передними когтями, что он мог легко надвое разодрать ими человека. Мог встретить здесь охотник и еще одну большую диковинку – ленивца, четвероногое до беспредельности кроткое существо, просто висящее на ветвях головой вниз». И что самое удивительное, почти без движения. А всевозможные водяные лесные черепахи, а ящерицы, из которых игуана по виду и повадкам сущий дракон, уступают им разве что в размерах. Обесчисленное племя ядовитых змей и громадные удавы, и вероломные крокодилы-кайманы, подстерегающие добычу в тихих заводях. И в этих же водах, кроме множества съедобных рыб, Настоящие чудовища, плоские сипари с ядовитым шипом на хвосте, небольшие рыбы-пираи, отличающиеся поистине дикой прожорливостью, я ринга рассказы индейцев о которой казались мне сказочным домыслом. Это крошечные чудовища, совсем небольшие, по размерам, коснувшись купающегося человека, будто бы поражали его ударом молний, вызывая полный паралич. Они неисчислимый красочный мир тысяч птиц на земле и в воздухе, мир щебечущий, мир прелестный и радостный, над которым высоко в небе царственно парит мрачный властелин, гигантский орел с хохлатой головой, полумифическая гарпия, безжалостный пожиратель обезьян и всякой прочей живности, которому под силу, пожалуй, поднять воздух даже пятнадцатилетнего подростка. Араваки, уже два года живущие на берегах Итамаки, не утаивали от меня того, что знали о тайнах джунглей. Я много наслушался рассказов о разных диковинках. Порой в этих повествованиях трудно было отличить правду от вымысла, ибо с одинаковым выражением подлинного страха меня предостерегали как от встречи с Ягуаром, так и от встречи с Канаимой, духом мести». Одинаково подробно описывали как облик и повадки хищной ящерицы-игуаны, так и внешний вид лесных гебу – мохнатых существ с выпученными глазами, существ, оказавшихся просто злыми духами умерших. Сообщая мне о случаях нападения большой змеи Камути – анаконды, действительно обитавшей в прибрежных зарослях, столь же детально мне описывали и водяных чудовищ, майки секири, которые показывались якобы только женщинам и никогда мужчинам, и вообще были злейшими врагами женского пола. И только позднее я узнал, что майки секири – это не что иное, как лишь водяные духи. Таким вот причудливым образом сплетался в единый клубок мир реальный и мир вымышленный. И отправляясь в бескрайний лес, ты никогда заведомо не знал, где подстерегает тебя опасность реальная, а где лишь мнимая. И это чувство неопределенности вселяло сладостный трепет, непостижимый и волнующий, как и все в этих джунглях. Ядовитые змеи. Вокруг нашей хижины было на удивление много отвратительных змей. И притом змей ядовитых. Особенно возле тропинки, ведущей от нас в джунгли. На ней мы ежедневно убивали по нескольку гадин. Но их не убывало. И утром следующего дня появлялись все новые и новые. Чем мы им так понравились? Воскликнул я шутливым негодованием. Или они падают с неба? Друзья мои озабоченно переглядывались, словно испытывали вину или стыд за такую явную немилость природы. Они горячо меня уверяли, что в здешних местах порой так бывает. В целом округе не найдешь ни одной змеи, а в каком-то месте их тьма тьмущая. Манаури припомнил, как однажды, несколько лет назад, наткнулся на место, где грелось на солнце сразу десятка два змей, и при том Сора Раима. самых ядовитых из ядовитых. Он тогда убежал, но долго еще вспоминал об этой встрече, и у него мурашки бегали по коже. Мне не оставалось ничего иного, как примириться с высокими испанскими сапогами и носить их для вящей безопасности. Змеи не могли прокусить толстую кожу. А мать Лосаны, женщина необычайно заботливая, помогла по-своему. Из прежнего своего жилья она привела ручного от Уюи, Это громадный аист с черной головой и таким же клювом. Ярого искоренителя всяческих присмыкающихся гадов. И впрямь с тех пор ядовитых тварей у тропинки как будто поубавилось. У меня вошло в обычай посещать по утрам шхуну и проверять трюмы, где у нас хранились бочонки с порохом. По бревнам, которые я перебрасывал с берега на борт, вместе со мной вбегала и пятнистая собачонка, «Веселый страж нашего жилища». Однажды собачонка, скачив, как обычно, в трюм, как-то жалобно вдруг заскулила и стремглав в испуге выскочила обратно. Преследуя ее, за ней выползла небольшая темная змея в желто-коричневую крапинку. Ядовитая, сразу определил я по сердцевидной форме головы. Едва успел отпрянуть в сторону. К счастью, в руках у меня был железный пруд, Я ударил змею по голове раз, потом второй, и она испустила дух. Однако в трюме затаилась еще одна, тоже ядовитая. А у руля обнаружилась третья. Эта, свернувшаяся в клубок, вытянула голову и готовилась к прыжку. Крохотные глазки ее светились яростью. «Мне без труда удалось обезвредить всех трех тварей. По палубе они не могли быстро ползать». и были опасны лишь когда человек неосмотрительно оказывался совсем рядом с ними и не замечал их. Появление змей на судне не поддавалось никакому объяснению. Шхуна со всех сторон была окружена водой, не соприкасалась с берегом за исключением тех минут, когда на нее перекидывали бревна. Откуда же взяли здесь такие страшные твари? Не подбросил ли их кто-нибудь знающий, где я обычно бываю, чтобы от меня избавиться? Все это было весьма странно. А змеи действительно оказались ядовитыми. Пес, как видно укушенный змеей, смог лишь добраться до берега. И здесь внезапно упал, как подкошенный. Минуту или две он еще жил, потом по телу его пробежали конвульсии, из пасти выступила кровавая пена, а из глаз и ушей потекла кровь. Теперь, когда он лежал бездыханный, я мог убедиться. В молниеносном действии я да и понял, Если бы меня не опередил этот невольный спасатель, сейчас бы здесь лежал мой труп. Хотя я не отличался особой впечатлительностью, но по спине у меня побежали мурашки. Я не стал делиться с друзьями, возникшими у меня подозрениями, но они и сами тут же пришли к заключению, что это дело вражеских рук. Чьих нетрудно было догадаться. Теперь уже и обилие змей у тропы казалось им подозрительным. и совершенно противоестественным. «Да это он, это его штучки», – заявил Арнак, нахмурившись и воинственно оглядываясь вокруг, словно ища скрытого в кустах врага. «Ну, сейчас-то его здесь нет», – усмехнулся я. «Змей он, вероятно, подбрасывает нам только по ночам». «Ты говоришь, он подбрасывает», – с явным сомнением в голосе спросил Манаури. «А кто же еще, если не Карапана?» – удивился я. «Он, ясно он, нет сомнений. Но сам ли он это делает? Если не сам, значит, его помощники». «И это сомнительно, Ян. Ну, тогда я ничего не понимаю. Откуда же тут берутся змеи?» Лицо Манаури выражало беспокойство и тревогу. «Он, шаман», — напомнил вождь, как бы все этим объясняя. «Значит, ты думаешь, он приманил сюда змей заклинаниями?» — спросил я. «Он на многое способен. Это великий и опасный шаман», ответил Манаури уклончиво. Становилось очевидным, что вождь связывал появление змей со злыми чарами, а все остальные, за исключением Марнака, похоже, разделяли это убеждение. «Колдовство для индейцев – большая сила, противостоять которой бесполезно, и я стал серьезно опасаться, как бы мои друзья Араваки – Перед лицом высшей силы не отступили от меня или, в лучшем случае, не пали духом. Но, казалось, они и не думали не отступаться от меня, не падать духом. По причине, которую тут же и высказали. «Карапана опасен, но я паранакедий, англичанин и к тому же белый ягуар, и поэтому у меня есть свои заклинания. Я обладаю не меньшей силой расколдовать заклинания шамана». «Значит, вы считаете, что я с ним справлюсь?» – спросил я. «Справишься, справишься», – отвечали они. «Его злую волю я предпочитаю победить более сильным оружием, чем колдовством». «Нет оружия более сильного», – воскликнуло сразу несколько индейцев. «Какое ты знаешь оружие?» «Ну, хотя бы решительность». На их лицах отразилось разочарование. «Да, конечно». «А вы мне поможете?» «Поможем?» «Ты наш белый ягуар, ты наш друг», – заверили они. «Поможем?» «Хорошо, тогда я дам вам ружья, и по ночам мы будем караулить. Посмотрим, устоит ли злодей против нашего свинца». Однако в этом они не хотели участвовать. Стрельба ночью была им не по душе. К этому они не сильно привыкли и вообще не хотели гневить тайные силы. Ночью они предпочитали спать, Они охотятся за чем-то страшным и непонятным. На рассвете следующего дня в сопровождении Арнака я отправился на охоту. В том месте, где тропа уходила в лес, мы встали как вкопанные. Поперек тропинки, словно преграждая нам путь, лежало несколько небольших, грубо исполненных, словно вылепленных детской рукой, глиняных фигурок. Едва их увидев, Арнак замер на месте и резким движением остановил нас, не пуская дальше. С несвойственным для него изумлением уставился он на эти фигурки. Величиной не больше пальца. Фигурки изображали разных зверей, маленькую ящерицу, лягушку, змееныша, какого-то четвероногого зверька, птицу и даже скорпиона. Все фигурки были уложены головами в нашу сторону. А приглядевшись внимательнее, я заметил, что на каждой из них была обезображена какая-нибудь часть тела. Сплюснутая голова, оторванная лапа, выеденная спина, выколотые глаза. «Не подходите близко», – прошептал Арнак взволнованно. Я удивленно взглянул на юношу, несколько сбитый с толку его поведением. «Опять колдовство?» – проговорил я. «Да». «И ты поддался», – сказал я с укором. «Арнак, опомнись, это же все чепуха». «Нет, Ян», – возразил он серьезно, – «это уже не чепуха. Если шаман замышляет кого-то уничтожить...» Он кладет на его пути такие вот заколдованные фигурки. А зачем? Чтобы ослабить его волю, размягчить сердце, замутить рассудок. А я растопчу эти чары, заявил я. Не делай этого. Они могут быть отравлены, и яд войдет через сапог в твое тело. Спустя минуту Арнак как бы опомнился от первого впечатления. Лицо его прояснилось, на губах заиграла чуть заметная улыбка. «Нет, Ян», — сказал он мягко, стараясь меня успокоить. «Ты учил меня, что все это выдумки шаманов, и наука твоя не прошла даром. Но это уже не шутки. Видно, Карапанов всерьез решился с тобой покончить, и это меня тревожит. А почему ты думаешь, что он решил покончить со мной, а не с нами всеми? А посмотри». Он показал глазами вперед. Там, чуть дальше уложенных в ряд фигурок, Я увидел на тропинке еще одного вылепленного зверька. Фигурка отдаленно напоминала хищника, точнее ягуара, выкрашенного в белый цвет, одним словом,